В этот миг что-то врезалось ему в спину с силой, которая словно раздробила хребет и сломала рёбра. И силы и направление удары были совершенно неожиданными. Казалось невозможным, что Мэк Немур добрался так далеко и так быстро. Должно быть, он оставил камень, за которым прятался, и обошёл заросли с другой стороны, а теперь набросился на Бориса сзади. Атака была настолько сильна, что рука, ухватившая тесс, разжалась. Женщина с трудом вздохнула и вырвалась из рук Брусилова. Борис попытался развернуться с ружьём, но Макс снова накинулся на него, схватившись за ствол и пытаясь вырвать оружие из рук противника. Палец русского всё ещё лежал на спусковом крючке, и пуля, вырвавшаяся из дула, про свистела рядом с лицом немца. Выстрел несколько оглушил партизана, в ушах у него зазвенело, и он выпустил ружьё, отступив на шаг. Борис попятился. Он пытался открыть затвор и перезарядить ружьё, но из-за повреждённой правой руки движения получались неуклюжими и медленными. Мак опять врезался в русского изо всех сил, и ружьё вылетело из рук Брусилова. Сплетясь в смертельном танце, мужчины принялись кружиться, пытаясь добиться преимущества, пока не споткнулись и не полетели в реку. Они вынырнули на поверхность, всё ещё держат друг друга, перекатываясь то в одну, то в другую сторону, демонстрируя жуткую пародию на сцену любви, которую Борис видел совсем недавно. Пинаясь и роняя друг друга, мужчины дрались на мели, но всякий раз после падения в воду они оказывались на шаг дальше от берега. И когда вода достигла пояса, течение Нила подхватило их и потащило по реке. Они так и не отцепились друг от друга. Головы торчали из бурлящих вод, а руки били по белой воде окружающей дерущихся. Мужчины орали друг на друга в первобытной животной ярости. Тесс услышала в кустах быстрые шаги партизан, которых позвал Мак. Она схватила шамму и натянула её через голову, а потом бросилась им навстречу. Как только первый из бойцов выбежал на берег с автоматом на готове, Тесса закричала по-амхарски «Туда! Мекк в воде! Он дерется с русским! Помогите ему!» Тесса побежала вместе с ними вдоль берега. Поравнявшись с двумя людьми, в потоке один из партизан остановился и поднял автомат, но она подскочила к нему, загораживая дуло «Дурак!» — сердито закричала она «Ты попадешь в Мека!» Вспрыгнув на один из приречных валунов и прикрыв рукой глаза от слепящего отражения солнца в Ниле, Тесса с ужасом увидела, что Борис ухитрился оказаться сзади Мека. Брусилов ухватил командира партизан за горло, опуская его голову под воду. Тот бился в руках русского, как пойманный на крючок лосось, пока обоих несло в белую от пены полосу реки. Тесса спрыгнула с камня и перебежала по берегу к следующей точке, откуда она могла, увы, только беспомощно смотреть на схватку. Борис все еще держал голого мяка под водой, пока их сносило к самому сердцу стремнины. Мимо мелькали черные клыки скал, и все быстрее и быстрее разгонялось течение. Предводитель партизан был сильным человеком, и русскому приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы удержать его под водой. Брусилов знал, что долго так не выдержит. Неожиданно Мек рванулся назад, и голова партизанского командира на мгновение показалась над водой. Эфиоп успел вдохнуть воздуха перед тем, как Борис погрузил его обратно, и это придало Меку сил. Русский в отчаянии посмотрел на порог, к которому их несло на полной скорости. Там были камни. Борис выбрал огромную чёрную плиту высотой 3 фута, у которой бурлила вода, и поплыл к ней, работая ногами из последних сил, таща за собой Мека. Они спускались по горке с бешено несущейся водой, а внизу поджидал камень, подобно морскому чудовищу. Борис продолжал сражаться со своим противником, пока тот не оказался перед ним. Он надеялся стукнуть не мура головой о камень, чтобы тело Мека послужило для него самого амортизатором. За мгновение до сокрушительного удара партизан опять высунул голову на поверхность, глотнул воздуха, увидел камень и осознал опасность — С жутким усилием Мэк нырнул и перекувырнулся через голову. Это было так неожиданно, что русский оказался не в силах противостоять противнику. Он инстинктивно не выпустил шеи Мэка, перелетел через его спину и поменялся с ним местами. Теперь Эфиоп отгородился от камня Борисом, поэтому во время столкновения основной удар пришелся на Брусилова. Правое плечо русского треснуло, как каштан в щипцах для орехов. Хотя его голова находилась под водой, он закричал от жуткой боли. Лёгкие заполнила вода. Брусилов отпустил шею противника, его отбросило в сторону от мяка. Вынырнув, Борис барахтался, как тонущее насекомое. Правая рука сломалась в двух местах, а здоровая едва двигалась. Дыхание с хрипом вылетало из лёгких охотника. Мэг показался на поверхности в нескольких ярдах от русского. Оглядевшись по сторонам, он вдохнул воздух и заметил торчащую над поверхностью голову Бориса. Мэг несколькими сильными грибками догнал противника. Борис не догадался о намерениях Мэга, пока тот не схватил его с завора от рубахи, закрутив ее, как удавку, одной рукой. Другой рукой Немур... нащупал ремень на штанах русского и использовал его как руль, направляя врага к следующей группе камней. Сквозь наполненные водой лёгкие Борис пытался выкрикнуть проклятье ублюдок, чёрная свинья, грязный. Его голос заглушали водный поток и рёв реки, бурлящей вокруг камней, лежащих на пути. Мег направил противника головой прямо на скалы, и сила удара по черепу передалась даже партизану Русский немедленно, обвесившись в воде, руки и ноги стали мягкими и безвольными, как водоросли, колышущиеся в приливе. Выплыв на следующий участок открытой воды, Мак, всё ещё державший Бориса за воротник, поднял лицо русского над поверхностью. На мгновение партизан и сам пришёл в ужас от нанесённой раны. Лоб противника был проломлен. В дыру на черепе Мак мог бы просунуть большой палец. Глаза Бориса выскочили из орбит, как у сломанной куклы. Мед покачал безвольное тело в воде и посмотрел на разбитую голову с всатнением нескольких дюймов, потом протянул руку и коснулся вмятин в черепе пальцами. Под кожей затрещали сломанные кости. Он снова окунул тело противника под воду и держал его там, выгребая поперёк течения к берегу. Борис не сопротивлялся. Мек на всякий случай не давал его голове подняться, пока из последних сил плыл через бурный Нил. Как убить чудовище? мрачно подумал партизан. Мне следует похоронить его на перекрёстке дорог, пробив сердце колом. Вместо этого Мек 50 раз подряд погружал груз силовой в воду. Наконец, на следующем повороте реки их прибило к берегу. Там уже стояли люди Мекка. Они подхватили командира, у которого подгибались ноги, и помогли вылезти на сушу. Когда партизаны собрались было вытащить тело Бориса из реки, предатель неожиданно остановил их. Оставьте его крокодилам. После того, что этот человек сделал с нашей страной и нашим народом, больше он не заслуживает. Но даже в гневе и ненависти Мек не хотел, чтобы Тесса видела изувеченную голову Бориса. Женщина не смогла угнаться за партизанами, но уже брела по берегу к ним. Один из солдат столкнул тело Бориса в реку, а когда оно поплыло по течению, снял с плеча автомат и выпустил в брусиловый очерть. Пули вспенили поверхность воды вокруг головы русского, а некоторые вошли в спину, прорвали дыры в рубашке и оторвали целые куски плоти. Другие партизаны разразились хохотом и присоединились к стрельбе, опустошая свои магазины. в безжизненное тело мэк не пытался остановить их родственники многих погибли ужасным образом от рук этого человека тело бориса перевернулось в розовом облаке крови и на пару мгновений вылезшие из орбит глаза уставились в небо потом труп ушёл под воду мэк медленно поднялся и пошёл навстречу тессе он обнял её и прижал к груди всё в порядке тихо прошептал немур он никогда больше не причинит себе боль. Все кончено. Теперь ты моя женщина. Отныне и навсегда. С тех пор, как Борис и Тесса покинули лагерь, не было ни малейшей необходимости соблюдать тайну. Теперь Николасу с Роен не приходилось прятаться в хижине для обсуждения планов поиска гробницы. Николас перенес штаб в обеденную хижину, Эвелин с другом поставит там ещё один большой стол, на котором мы расположил спутниковые снимки, все собранные карты и материалы. Повар посылал с кухни кофе, пока археологи сидели над бумагами, обсуждая обнаруженные течения над дном бассейна Таиты и все теории, какие только приходили в голову. Мы никогда не узнаем, сделату шахту Таиты или это природный сток воды, если не исследуем её с соответствующим оборудованием. О чём ты говоришь, удивилась Роин? Я говорю об акваланге. Хотя используемые на флоте аппараты гораздо компактнее и легче, их нельзя использовать на глубине свыше 30 футов, что эквивалентно давлению в одну атмосферу. После этого чистый кислород становится смертельным. Ты когда-нибудь ныряла с аквалангом? Да, кивнула Роин. Когда мы с Дурайдом проводили медовый месяц на курорте на Красном море. Я взяла несколько уроков и три-четыре раза поплавала в открытой воде. Но спешу тебя заверить, экспертам себя не считаю. — Обещаю не отправлять тебя в сток, — улыбнулся Харпер. Но, полагаю, мы нашли довольно свидетельств как в могиле Тануса, так и в заводе Таиты, чтобы перейти ко второй стадии операции. — Нам придется вернуться с куда большим запасом оборудования и помощниками, — но на этот раз тебе не удастся представиться охотникам-любителям. Какой предлог для возвращения мы придумаем, чтобы эфиопские бюрократы не слишком стревожились? Ты говоришь человеком, который наносил неофициальные и неодобряемые визиты двум весьма милым парням — Каддафи и Саддаму. Эфиопия по сравнению с этими поездками кажется воскресным пикником. — А когда начинаются ливни в горах? — неожиданно спросила Роэн. — Да! — Никола посерьёзнил. Это ключевой вопрос. Стоит только посмотреть на отметки высокого уровня воды в бассейне Таиты, чтобы представить, как вылезет река в период паводка. Он полистал ежедневник. К счастью, у нас ещё есть время. Немного, но достаточно. Придётся довольно быстро шевелиться. А начать работать над второй частью операции я смогу только дома. Значит, пора собираться. Да, пора. Но очень обидно проделав такой путь. не воспользоваться сполна тем, что мы уже здесь. Думаю, можно потратить ещё несколько дней на проверку моих идей о заводе Таиты. Возможно, это поможет нам по возвращении. Команды? Как приятно слышать от леди такие слова. Наслаждайся. Сладко улыбнувшись, посоветовала Роен. Это может быть первый и последний раз. После этого она снова посерьёзнела. А какие у тебя идей? Всё, что поднимается, должно спускаться, а всё, что входит, должно выходить, загадочно сказал Харпер, затем пояснил: "Вода, втекающая в шахту с такой силой, должна куда-то течь. Если только это подземная система и так не впадает в Нил. Но скорее всего, где-то есть выход на поверхность, и мы его найдём". Продолжай. Ясно одно: Никто не сможет попасть в сток бассейна. Там смертельное давление. Но если мы найдём выход, то сможем забраться с другого конца. Чудесная возможность, Роен покачал головой и повернулась к спутниковой фотографии. Никола обвёл монастырь кружочком. Он также отметил место, где река протекает через ущелье, хотя оно было слишком узким и заросшим, чтобы даже с помощью хорошего увеличительного стекла его можно было разглядеть. Здесь река входит в каньон. Она указала точку, а здесь долина, по которой ведёт дорога. Так? Так, кивнул Харпер. К чему ты клонишь? По пути сюда мы заметили, что долина могла некогда быть руслом реки Дандеры, которая, кажется, проложила новый путь через каньон. Верно, согласился Николас. Я слушаю. Местность в этом районе сильно понижается в направлении Нила, так? Что ж, если ты помнишь, мы пересекали ещё один меньший, но довольно заметный ручей по пути. к сухой долине. Казалось, что он вытекает откуда-то на восточной стороне Аврага. Хорошо, я с тобой согласен. Ты предполагаешь, что ручей начинается в нашем стоке? Ты маленькая хитрёуга, верно? Я извлекаю выгоду из твоего гения, скромно опустила глаза Роин, бросив взгляд из-под ресниц. Она дурачилась, но ресницы у неё были длинные, густые и загнутые, а глаза цвета жжёного мёда с золотыми крапинками в глубинах. С такого близкого расстояния они смущали Николаса. "Почему бы нам не посмотреть на ручей?" предложил англичанин, поднимаясь. Николас сходил за сумкой с фотоаппаратом в свой домик, а когда вернулся, Роин уже была готова отправиться в путь, но она оказалась не одна. "Вижу, ты решила захватить с собой компаньёна, обречённый", заметил Николас. "Если только у тебя не хватит сил отослать его прочь". Роин ободряюще улыбнулась Тамре, который стоял с ней рядом, растянув губы. Он тряс головой и обнимал себя за плечи, испытывая настоящее счастье от соседства со своим идеалом. Хорошо, Никола сдался без борьбы. Пусть маленький чертёнок идёт с нами. Тамры подскокал по тропе перед путешественниками. Грязная шамма хлопала под длинным тощим ногам мальчика. Он распевал псалмы по амхарски и каждые несколько минут оборачивался, чтобы убедиться, что Роен ещё идёт следом. Подоление было нелегко подниматься, а полуденная жара лишала сил. Хотя на Тамре она оказалась не влияла, к двою его спутников совсем вспотели. На рубашках появились тёмные пятна, когда они добрались до места, где ручей стекал в долину. Путники с облегчением присели в тени акаций, и пока суть до дела, Никлас принялся изучать склон в бинокль. Ну, как поживает прибор после того купания, спросила Роен. Вода непроницаемый. 10 баллов. Герруцейсу. Что-то там видишь? Немного. Кусты слишком густые. Прости, но придётся поднять с наверх. Они вылезли из тени и начали взбираться по склону на ярком солнце. Ручей представлял собой серию каскадов, у подножия каждого был прудик. По берегам росли кусты, пышные и зелёные благодаря близости к воде. Над ними летали тучи чёрных и жёлтых бабочек, а чёрно-белые трясогузки брадили взад-вперёд по заросшим зелёным мхом камням, раскачивая хвостом как метроном иглой. Примерно на середине склона спутники остановились возле одного из прудов передохнуть. Николас использовал свою шляпу как мухобойку, чтобы оглушить коричнево-жёлтого кузнечика. Он шмырнул насекомые в пруды, пока оно слабо барахталось со дна, поднялась длинная чёрная тень. Небольшой вихрь в воде, зеркальная вспышка чешуйчато в живота. И кузнечик исчез. Десятифунтовое, загревал Николас. Почему я не захватил удочку? Там репресел на корточке рядом с Николасом на берегу пруда, а потом яожидно вытянул руку вперёд. Почти сразу одна из кружащихся бабочек опустилась на его палец и сидела на нём, легонько покачивая черно-жёлтыми крыльями. Взрослые уставились на мальчика в удивлении. Казалось, будто бабочка прилетела на его зов. Тамра засмеялся и предложил крылатую красавицу Роин. Та вытянула руку, и он пересадил великолепное насекомое на неё. Спасибо, Тамра. Это чудесный дар. Теперь моим даром тебе будет то, что я отпущу ее. Она легонько подула на бабочку, и та полетела, поднимаясь все выше и выше над прудом. Послушник захлопал в ладоши от восторга. — Странно, — пробормотал Николас. — Кажется, у него особый дар взаимопонимания со всеми дикими существами. — Думаю, что аббат Джали Хора не пытается контролировать его, а позволяет делать более или менее все, что парень захочет. С дикими душами надо... обращаться по-особому, с теми, кто слышит иную музыку и танцует под нее. Должен признать, что я, как ни странно, начинаю привязываться к мальчику. Через пятьдесят футов они подошли к источнику. Там располагалась низкая красноватая скала. Ручей вытекал из небольшого грота в ней. Вход зарос папоротником, и Николас опустился на колени, чтобы раздвинуть листья и заглянуть под низкую арку. Что ты видишь, спросил Роен у него из-за спины. Немного. Там темно, но, кажется, пещера уходит вглубь. Ты слишком большой, чтобы лезть туда. Пропусти меня. Это подходящее место для водной кобры, заметил Николас, зато полно лягушек. Ты уверена, что хочешь внутрь? Кто сказал тебе такую глупость? Она опустилась на берег и развязала ботинки, потом вошла в ручей. Вода доходила ей до середины бёдер, но плысти против потока оказалось непросто. Чтобы войти в грот, Роэн пришлось согнуться почти вдвое. Продвигаясь вглубь, она комментировала все происходящее. Потолок становится ниже. — Осторожней, милая девочка, не рискуй. — Было бы неплохо, если бы ты перестал называть меня милой девочкой. Голос Роэн странно резонировал от стен пещеры. — Ну, к тебе так подходят оба слова. И девочка, и милая. — Ладно, как насчет юной леди? — Тоже не подойдет. — Меня зовут Роэн. Некоторое время стояла тишина, потом она снова окликнула Харпера: "Дальше я не могу идти. Ход сужается до чего-то вроде шахты". "Шахты?" переспросил Николас. "По крайней мере, здесь квадратная дыра. Она сделана людьми?" "Невозможно сказать. Вода льётся как из крана, сильный поток. Никаких следов каменных работ, никаких следов обработки инструментами. Ничего." Всё скользкое и обкатанное водой, покрытым мхом и водорослями, а человек мог бы пролезть в эту дыру, если он пигмей или гном, или ребёнок, предположил англичанин. Или ребёнок, согласилась Роэн. Но кто бы погнал туда ребёнка? Древние часто имели детей рабов, таиты тоже мог их использовать. Не предполагай такого. Ты разрушаешь моё высокое мнение о нашем летописце, возразила Роин, вылезая спиной вперёд из грота. В её волосах запутались куски папоротника и мха. Ниже пояса она совсем промокла. Николаs протянул ей руку и вытащил на берег. Сквозь мокрые штаны были великолепно видны очертания тела. Баранэт с силой заставил себя отвлечься от этого зрелища. Значит, мы делаем вывод, что шахта естественная полость в известняке, а не туннель. сделанные людьми. Я не говорила этого. Нет. Просто нельзя быть в этом уверенным. И одновременно нельзя исключать, что ты прав. Дети действительно могли сделать этот туннель. В конце концов, мы тоже использовали их в шахтах во времена промышленной революции. Но попасть внутрь с этого конца невозможно. Невозможно. Роин говорила с полной уверенностью. Вода льётся под огромным давлением. Я попыталась засунуть в шахту руку, но у меня не хватило сил. Жаль. Я надеялся отыскать более простой вход или, по крайней мере, ещё одну подсказку. Харпер сел рядом с ней на берег и порылся в рюкзаке. Роин вопросительно посмотрела на него, когда он вытащил анодированный инструмент и открыл крышку. Барометр анероид. пояснил Николас. У всякого хорошего моряка должен быть такой. Он внимательно посмотрел на барометр и сделал себе какую-то пометку. "Объясни", попросил Роен. "Я хочу знать, находится ли этот источник ниже входа в сток в заводе Таиты. Если нет, то его можно смело вычеркнуть из списка возможных вариантов". Баронэт поднялся. "Если ты готова, можно идти. Куда?" "Ну, разумеется, к бассейну Таиты". Надо сделать измерение и там, чтобы установить разницу в высоте двух точек. Когда Тамры услышал, куда они собираются пойти, то показал короткий путь. Так что путешественники преодолели расстояние от источника до скалы возле заводи Таиты за пару часов. Пока они отдыхали, Роин заметила, что Тамры, кажется, проводит целые дни, бродя по кустам. Он знает все дороги и звериные тропки. Он превосходный проводник. Во всяком случае, лучше, чем Борис — согласился Николас вытаскивая барометр и делая ещё один замер. "Кажется, ты очень доволен собой", Роен смотрел на лицо англичанина. "У меня есть к тому все причины", сообщил он. "Если считать, что мы находимся на высоте 180 футов над водой, а так оно и есть, плюс 50 футов на глубину заводи, то получается, что начало стока всё равно находится на 100 футов выше, чем твой ручей в папоротниковом гроте". И что это значит? Это значит, есть вероятность того, что перед нами один и тот же ручей. Втекает вода здесь, а вытекает из грота. Но как та ита мог сделать подобное? Удивилась Роин. Как он добрался до дна заводи? Ты у нас инженерный гений, скажи, как бы ты сделал это? Харпер пожал плечами, но она продолжала настаивать. Я хочу сказать, что должен быть какой-то способ для работы под водой. Как-то ведь строит опоры моста, дамбы или. Таит уже как-то построил шахту ниже уровня Нила, чтобы измерять поток реки. Помнишь его описание гидрографа в речном боге? В такой ситуации обычно строят кессонную плотину, небрежно начал Никос, а потом умолк и перевёл на Роин удивлённый взгляд. Право слово, ты генератор идей. Плотина. А что, если старый негодяй Таита запрудил всю проклятую реку? Разве это возможно? Я начинаю думать, что стоит и всё возможно. В его распоряжении несомненно были неограниченные человеческие ресурсы, а если он смог построить гидрограф в Асуане, то очень хорошо понимал принципы гидродинамики. В конце концов, жизнь египтян была полностью связана с сезонными паводками на реке и управлением наводнениями. Судя по тому, что мы знаем о старике, такое вполне возможно. Но как это можно доказать? Надя остатки плотины. Перегородить Дандеру отской работы. Скорее всего, остались какие-нибудь свидетельства этого. Где он мог построить плотину? Воспуждённо спросил Эроин, иными словами, где бы ты сам расположил её при строительстве? Есть одно подходящее место для этого, быстро ответил Николас. Там, где дорога уходит от реки и углубляется в долину, а река падает в пропасть. Оба повернули головы и посмотрели вверх по течению. Тогда чего мы ждём? воскликнула Роин. Пойдём посмотрим. Их возбуждение оказалось заразительным, и Тамры приплясывал, ища фикол всю дорогу, ведя их через колючки вверх по долине. Когда путники добрались до водопада, где Дандера врывалась в ущелье и начинала последнюю пробежку перед слиянием с Нилом, солнце светило не так яростно. Если Таитa строил плотину здесь, Николас обвёл устье каньона взмахом руки. Он мог пустить реку по боковой долине, вот туда. Выглядит возможным, рассмеялась Роин. Тамри тоже захихикал, хотя не понимал ни одного слова. Он просто наслаждался происходящим. Нам нужны инструменты, чтобы измерить высоты и осознать действительный рельеф местности. Впечатление может оказаться обманчивым, но на первый взгляд это действительно выглядит возможным. Харпер прикрыл глаза рукой, и посмотрел на каменные выступы по обе стороны водопада. Они образовали своеобразный известковый портал, сквозь который неслась река, падая с обрыва. Я бы хотел залезть туда, дабы получить более ясное представление о рельефе местности. Согласна? Попробуй остановить меня. Отозвалась Роин и начала карабкаться первой. Путь оказался не из лёгких, в некоторых местах известняк опасно крошился, и всё же, забравшись на вершину восточной скалы, они были вознаграждены великолепным видом на расстилавшуюся внизу долину. С севера поднималась стена ущелья, похожая на крепость с зубчатыми башнями. Вдалеке виднелись другие вершины, высокие пики Чоксские, гор синие, как перо сапли, в ярко-глубоком африканском небе. Вокруг простирались бесплодные земли ущелья, мешанина уступов каменных игл скал, хребтов в пятидесяти разных оттенков. Некоторые пепельно-серые и белые, другие чёрные, как шкура быка, или красные, как его кровь. Приречные кусты были зелёными, даже ядовито-зелёными, а вдали от воды становились серыми и увядшими. Вдоль холмов с неровными вершинами виднелись очертания древних высохших деревьев, тянущих мёртвые ветви к лазурному небу. "Картина жуткого опустошения", прошептал Роин, оглядываясь по сторонам. "Природа неприрученная и непреручимая. Неудивительно, что таита выбрала это место. Оно изгонит любых незваных гостей".